Глава 49 «У вас наверняка есть план. Умудрившись взять себя в руки, я нацепила на лицо маску уверенной невозмутимости и приступила к торговым переговорам. Ведь не просто же так со мной поделились всеми этими сведениями, не только за красивые глаза и редкую магию. Вас уже уведомили о дате свадьбы». Игнорируя мои слова, поинтересовался маг, задумчиво крутя в руках, вновь опустевший стакан. Его наглый фамильяр, превратившись здесь в тихого и незаметного, как и полагается тени, быстро подлил хозяину сока. «Да, на растущую под цветом голубой звезды луну!» Я вцепилась в подол платья, буквально чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. «У меня осталось две или три недели», Скорее всего, это будет или в первый день после новолуния, или за день до полнолуния. Вы угадали. За одну ночь до первого полнолуния, после того, как взойдёт голубая звезда. Маг покачал головой, всё ещё о чём-то размышляя. Ваш дар очень долго считался утерянным, потому что он подавляется любой другой магической способностью. Поэтому забрать вашу силу Шият Сахир не сможет. Громко выдохнув от облегчения, я тут же смутилась от слишком уж откровенного проявления своих чувств. Заря радуетесь», — усмехнулся мужчина. «Забыли, что избраны как сосуд для души его возлюбленной. Она не просто владела такой же магией, как у вас. Она умела ею управлять, и, подозреваю сейчас, основное ее преимущество перед вами именно в этом». Хорошо, что я всегда была достаточно практичной девушкой. Именно поэтому почти сразу уловила завалированный намёк. Романтические страсти, безумные привязанности, любовь даже после смерти. Это всё слишком уж человеческое. Это эмоции и чувства, которые Шият растерял за шесть сотен лет своего пути к намеченной цели. И цель у него, вероятнее всего, давно изменилась. Он... Вечный правитель Невхарда. В нём уже смешана живая и мёртвая магия, но для полной коллекции нужен преданный, сильный анимаг. Ему всё равно, кто им станет, я или давно умершая женщина. «Как же мне научиться пользоваться своими силами за две недели? У кого?» кандидат учителя у меня был всего лишь один призрак, возлюбленный Шият Сахира, только вряд ли она захочет помогать. К сожалению, других анимагов, кроме вас, среди живых нет. Мысли моего собеседника текли в одном направлении с моими. И сильный некромант, способный помочь вам связаться с мёртвыми, безвременно скончался, отдав свою силу. Что ж, Возможно, Шият и был садистом, любящим манипулировать своими жертвами, запугивая их и заставляя действовать так, как ему хочется, однако при этом он был очень умным, хитрым и дальновидным. Каждое его действие было продуманным и последовательным. Он был жесток со своими врагами, но, как настоящий хищник, умел выжидать, чтобы напасть в самый удачный момент. Уверена, мой собеседник решился встречу со мной не только из любопытства, но и из опасения, что на него тоже началась охота, и он сам в любой момент может стать следующей жертвой. Поэтому мне не следует сразу соглашаться на все его условия. Да, ощущение безысходности и страха буквально душило меня изнутри. И в том, что моя помощь в борьбе против Шияцахира внезапно понадобилась стольким людям, я видела не повод для гордости, а всё ту же безысходность. Только она могла заставить сильного мага связаться с молодой неумехой типа меня. Мой фамильяр — ворон. А эти птицы тоже умеют общаться с умершими. После этих слов я впервые за всё время нашего знакомства посмотрела на наглого оборотня с уважением, но едва выглянувший из-за туч лучик надежды тут же скрылся обратно. Для этого ему потребуется какой-то материальный объект, очень дорогой для ушедшего в потусторонний мир, где я найду материальный объект, который привлёк бы любовницу моего жениха. И... Стоп. А о ли речь? Призраки — это как раз души, оставшиеся после смерти здесь, в мире живых. Получается, маг сейчас говорил о каком-то другом учителе? Так уж вышло, что я знаю, как вам помочь. Заметив мои сомнения, тут же успокоил меня мужчина. «Да? И чего вы хотите за свою помощь?» Мы скрестили взгляды, как мечи. Мне даже едва слышный звон померещился. О, сущие пустяки! Разрешение вернуться в Невхард. Я даже не сомневалась, что на самом деле это не пустяк, и нельзя прямо вот так сразу объявлять, что согласна на всё, хотя я уже готова заключить союз практически с кем угодно, только бы спастись от уготованной мне участи. «Мне надо обдумать ваше предложение». Сжавшись внутри от ужаса, храбро объявила я, и очень удивилась, когда мой собеседник рассмеялся, задорно так и соблазняя хотя бы улыбнуться в ответ. «Переживаете, что запустите в страну зло пострашнейшее от Сахира?» «Правильно. Мы же с вами пока еще не знакомы. Позвольте представиться. Хариш». Конечно, у мага был длинный внушительный родовой титул, но он сразу посоветовал мне о нём забыть и называть его просто по имени. А после того, как я согласилась выпить ещё стакан сока за знакомство, он по какой-то неведомой мне причине полностью расслабился, словно между нами уже всё было решено. И пока я смаковала напиток, глоток за глотком, он поделился очередной тайной. Если бы вы родились в Невхарде, то слышали бы легенду о великом снежном тигре. Не оглупце глупце, сделавшем своих потомков рабами Шият а о другом, созданном одним из древних анимагов. При этих словах мое сердце забилось, слишком быстро, щеки вспыхнули, губы пересохли. Я почему-то решила, что великий — синоним дурного, и сразу же подумала о Сандже. Именно из-за него шият, и выбрал тигров, фамильяры, чтобы не допустить рождения очередного всесильного зверя. Продолжил Хариш, пока я пытался вытолкнуть из головы мысли о собственном тигре. «Если вы его найдете, он сможет стать той самой ниточкой, которая выведет вас к его создателю». Разочарованно вздохнув, я поняла, что, несмотря на обилие пугающей информации, мне всё равно очень хочется спать. Прошлая ночь оказалась довольно бурной, и эту я рассчитывала провести в своей кровати. К тому же очень не хотелось столкнуться с шият Сахиром у входа во дворец. «Благодарю за ваше разъяснение. Теперь мне нужно всё обдумать». Встав, я отдала подскочившему фамильяру стакан, расправила платье и достаточно чётко обозначила вежливо уважительный поклон. За недолгую беседу с Харишем мне удалось выяснить больше, чем за всё время пребывания в Невхарде. Он даже подсказал мне, откуда следует начать поиски. «Великий тигр! Интересно, Сандж!» сумевший обернуться вопреки всем магическим ошейникам, может считаться великим».